Поднимаясь по лестнице, Катя услышала, как за дверью ее квартиры надрывается телефон. — Кто бы это мог быть? — озадачилась она и ускорила шаг. Этот номер знали немногие. Отец, Патюня, Виталик, Лена с Людмилой, да еще пару человек. Тот же Ладышев, к примеру. Стоило о нем вспомнить, как в душе что-то всколыхнулось, засаднило, Но пока поднялась на этаж, пока открыла замки и вошла в прихожую, звонок прекратился. И зачем только поехала к нему домой? Зарывшись головой в подушку, Катя продолжила самоедство. Ведь ясно было, как дважды два, что ничем хорошим это не закончится. Когда же все началось? Неужели стартовым механизмом послужила ревность? Наслушалась от Стрельниковой восторженных эпитетов в адрес Ладышева и Нате вам, мир перевернулся, воспринимала его в своей жизни как случайный эпизод, и все было нормально, а как только кто-то другой посмел покуситься на него, тут же сработал собственнический инстинкт. Откуда этот Ладышев взялся на мою голову? Абсолютно чужой человек, не друг, даже не приятель, просто случайный знакомый. Одно хорошо. Поняла, что меня примитивно использовали. А в благодарность немного секса с барского плеча. Радовалась не по-детски, когда победила в боулинге. А на самом деле, этот маневр был такой отвлекающий, чтобы посочувствовала герою дня и стала доступнее. «Ой, боже, какой бред лезет в голову!» — вдруг осознала она. «Так запросто можно свести к нулю собственную самооценку, обманутые ожидания. А чего я ждала? Если уж на то пошло, и он не обманщик, он всего лишь мужчина. И этим все сказано. Подумаешь, провела с ним ночь. Ну, случилось. Ну, поздравила человека с днем рождения». Так ведь и сама получила инъекцию счастья. Ведь на самом деле все было замечательно. И кофе зря не выпила, надо было до конца идти. К черту самокопание. Все даже лучше, чем могло быть. Не успела развестись с мужем, как поняла, что на нем свет клином не сошелся. Есть другие замечательные мужчины, и они обращают на меня внимание. Через час встреча с Виталиком. Катя посмотрела на часы. А может, право, девчонки? И стоит с ним помириться. По большому счету, все мужики одинаковые. Тяжело вздохнула она. Да и чем я теперь лучше? Наставила рога мужу, — усмехнулась она. А, ладно, посмотрим. В любом случае надо выглядеть на все сто. Решительно вскочила она с дивана. На встречу в ресторане Катя опоздала ровно на двадцать минут и вовсе не для того, чтобы заставить супруга понервничать и уж тем более ему досадить. Как специально, прямо на мосту между Чкалова и Московской сломался автобус, так что пришло стопать по скользате до ближайшей остановки. Позвонить и предупредить, что задержится, телефона не было. Ну и утро. Чертыхаясь, цеплялась она... Запорочный спуска в подземный переход. Появившееся за время сборов подобие настроения быстро исчезло. Ненавижу зиму, ненавижу снег. И мужиков ненавижу. Виталик сидел за столом в дальнем углу практически пустого зала. Похудел. Где-то глубоко в душе шевельнулась жалость и тут же успокоилась. Ну, ему это даже к лицу. — Привет. — Прости, что опоздала. Сходу извинилась Катя, пытаясь отдышаться. Проскурин встал. Задвинул за ней стул. — Надж, какие у нас манеры появились, какая галантность! — успела удивиться она. — Где остальные? — Где твой адвокат? — А больше никого не будет. Присел напротив бывший. Вернее, пока еще действующий супруг. — Хорошо выглядишь. Я сделал для тебя заказ. Как ты любишь. Морепродукты, рыба, сок. То есть, как это больше никого не будет? Недоуменно перебила она его. Утром я позвонил адвокату и попросил не приезжать. — Почему? — По-моему, мы собирались обсудить серьезные вопросы, Кать. Я попросил его не присутствовать. По одной простой причине. В общем, не дам я тебе развода. Не хочу с тобой разводиться. Как это не дашь развода? По-моему, я ясно... Выслушай меня, пожалуйста. Мягко остановил он ее. Я знаю, что виноват. Виноват дважды, трижды. Виноват, что обидел тебя. Прости. Если бы только обидел. Усмехнулась Катя, едва не растоптал, как личность. Знаешь, одного до сих пор не могу понять. Как же я упустила момент, и как я не заметила, не поняла, что у тебя еще кто-то есть. Объясни, что тебя подвигло? — Хорошо, — потупил взгляд Виталий, — возможно... В какой-то момент мне показалось, что я тебе не нужен. Ты стала малоразговорчивой, холодной, не только в постели. Постоянно была занята, постоянно за компьютером и днями, и вечерами. То есть во всем виновата я сама, — перебила она его. А как же ты? Ты ведь тоже постоянно был занят. Разве не так? Я зарабатывал деньги. Но я понимаю, что сейчас это не аргумент. Мы жили каждый сам по себе. Я не подстраивался под тебя. Ты не торопилась менять планы под меня. А она, я имею в виду ту другую, покраснев, уточнил он, готов был бросить все родителей, друзей, пропустить учебу. Это избило меня с толку. Приятно, когда кто-то готов пожертвовать ради тебя всем льстит самолюбию, греет душу, повышает самооценку. Рассудительно отреагировала на его слова Катя. Странно, что мне в голову не приходила подобная мысль. Мне ведь тоже было порой грустно и одиноко. Вот ты, к примеру, улетел в Египет и даже не поинтересовался, как я буду жить эту неделю, каково мне будет одной вечерами, чем буду заниматься, Катя. Но ведь у меня бывали деловые командировки и на более длительный срок, и ты всегда спокойно воспринимала отъезды, недоуменно посмотрел на нее муж. Спокойно, ты прав. Потому что верила, как себе. Потому и не заподозрила ничего, когда ты отправился с Анастасией Сергеевной в Вильнюс машину покупать. Или подарил, уж не знаю, как там у вас было, Ну, заодно погулять, расслабиться. Откуда ты знаешь про Вильнюс? Покраснев, пробормотал Виталик. Все было не так, ну, ну, не совсем так. На машину ей родители деньги дали, но Опель, которую мы выбрали по интернету, оказался. Поняв, что опрометчиво произнес мы, он на секунду умолк. Меня попросили, я помог выбрать автомобиль, но в оригинале он сильно отличался от того что было на снимке я не мог бросить человека один на один с проблемой я должен был помочь ее решить а кто спорит конечно должен взялся за гушь да бог с ним с этим опелем махнула рукой катя я никогда не расспрашивала никогда не вдавалась в подробности куда ты собрался зачем с кем потому что Свято верила, все для дела, все для блага семьи. Ведь тогда я планировала поехать с тобой, даже договорилась с отгулами, но ты увернулся, мол, предстоят серьезные деловые переговоры. Полугодовую визу мне открыл, спасибо. Только срок ее месяц назад истек, а я так никуда и не выехала. С горечью добавила она. Завтра же попрошу партнеров выслать новое приглашение. Виновато опустил голову Виталий. Мне казалось, тебе самой никуда не хочется. Ты никогда не выказывала особого желания. И не возражала никогда. Против поездки в Египет ты тоже не возражала. А что я должна была делать? Топать ногами? Рвать на себе волосы? Ты ведь просто поставил меня перед фактом. Улетаю такого-то числа. Из-за своей работы ты все равно не смогла бы полететь. Откуда ты знаешь? Ты ведь мне не предлагал. Хотя все эти разговоры, если бы докабы, да теперь бессмысленны, только настроение портят. Главное, что у тебя есть другая женщина. Кроме тебя у меня... — Нет никакой другой женщины и не будет, — густо покраснела Виталик. Я с ней расстался. — И давно. На следующий день. Катя удивленно хмыкнула. — Я ее уже и с работы уволил. Словно оправдываясь, добавил он, вернее, пока отправил в отпуск, но за это время она должна подыскать себе новое место. Жестоко впечатлилась Катя. — Не жалко? — Столько времени зря потрачено на поиски хлебного места с похотливым директором в передачу. — Ты не права, она не такая. Она хорошая и с работой справлялась, — опустил голову Виталик, — хорошая. — Конечно, наша лучше всех, — горько усмехнулась Катя. — А ведь он даже не понимает, что, защищая ее, делает мне больно. О чем тут дальше разговаривать? Но из-за нее я едва не потерял тебя, семью, продолжил Проскурин. Так что жалко, не жалко, мы с ней расстались. За это время я понял, что ты единственная женщина, которая мне нужна. За какое время? За год встреч с любовницей? Или за пять недель, как все открылось и я ушла? Бедненький, как же ты мучился? Кого выбрать? Уволить любимую игрушку или расстаться с женой? Сочувствующе покачала головой Катя. Как она-то ходит. то катеньки потянет, то Настеньку пожалеть. И та хороша, и это. Даже льстит, что выбрал меня. Ну зачем ты все утрируешь? бросил на нее коризненный взгляд Виталий. У меня. Ни разу и мыслей не возникал с тобой расстаться. А тут еще родители прознали, что мы в ссоре, расстраиваются. Они тебя любят, и я тебя люблю.